Глава 18 Выжить Бывают воспоминания, словно заряженные электричеством и подключенные к нашим ресницам. Как подумаешь о них, так глаза и загораются. Матиас Мальзо Французский писатель, музыкант группы «Дионисос», автор романа «Механика сердца», права на экранизацию которого купила продюсерская компания Люка Вессона. Сегодня. В самолете. Два часа пятнадцать минут. На высоте более двенадцати тысяч метров рейс семьсот четырнадцать продолжал выполнять маршрут на Нью-Йорк, проносясь над обширными равнинами, словно гигантская птица. Эви закрыла дверь туалетной комнаты, потрясенная тем, что ей только что пришлось пережить. Капли пота покрыли ее лоб. Она прерывисто дышала, дрожа всем телом. кто сделал эту татуировку без ее ведома. э т о ч е р т о в о о т м е т е н о на плече странным образом походила на рисунки девочки, сидящей рядом с ней. Эви, шатаясь, поднялась по лестнице и стала с трудом пробираться среди с т ю а р д е с разносящих подносы с едой, пассажиров, разминающих ноги во избежание флебита, эмболии легких, этих новых синдромов экономического класса, о которых СМИ прожужжали им все уши в бесчисленных репортажах. Добравшись до своего ряда, Эви уселась на место, стараясь не разбудить Лейлу, и поблагодарила Марка за то, что он был так любезен, и взял для нее поднос с едой. — Что-то не так? — спросил он, увидев ее изменившееся лицо. — Да нет, ничего, я просто устала. — заверила она, прекрасно зная, что его не обмануть. — Я могу чем-нибудь тебе помочь? Вы не могли бы передать мне рюкзак? Марк поднял ее завалившуюся под сиденье сумку. Застежка молнии была приоткрыта, и когда он приподнял рюкзак, из него что-то выскользнуло и упало на пол. Марк наклонился. Это была книга в т е с н е н н о м переплете с истрепанной обложкой и загнутыми страницами, явно читанная-перечитанная. Из чистого любопытства он не удержался и взглянул на название. «Выжить» Конора МакКоя. Он чуть не подскочил от удивления. Несколько лет назад Конор написал эту книгу, чтобы изгнать демонов своего прошлого. Она представляла собой эклектическое произведение, которое по жанру можно было отнести к психологическому эссе или к воспоминаниям детства. На основе собственного опыта, а также наиболее эффективных сеансов терапии, проведенных им, Конор подсказывал читателям пути избавления от страхов, объяснял причины их тревог, а также учил сопротивляться страданиям. Опубликованная в маленьком издательстве и вышедшая в стандартном формате, книга не удостоилась ни рекламы, ни статьи в прессе. Однако, благодаря слухам, она все же нашла своих читателей и имела теперь многочисленных и верных последователей. Марк вернул книгу. С фотографией размером в четверть обложки улыбался Конор в своей странной меланхоличной манере, которую Марк хорошо знал. Это непредвиденное столкновение лицом к лицу с образом друга привело Марка в волнение. Они были родственные души. До его схождения в ад они все делали вместе. Почему он не позвонил ему, чтобы сообщить новости о Лейле? Почему он даже не подумал об этом? Это моя любимая книга, — пояснила Эви. А вы ее читали? Она написана моим лучшим другом, — признался Марк. Вашим лучшим другом? Так это вы, Марк, которого он так часто упоминает? Да, мы вместе выросли. В одном и том же квартале Чикаго. Я знаю. Почему ты сказала, что это твоя любимая книга? Поинтересовался Марк. — Потому что она мне помогла. Глупо, конечно, так думать, но мне кажется, что она написана для меня. — Это, несомненно, самый большой комплимент для автора, — заверил ее Марк. — Но я все время спрашивал о себя, — начала Эви. — Что? — То, что он рассказывает в книге. Правда? — Да, — подтвердил Марк. Однако после паузы уточнил. — Но это не вся правда. Эви нахмурилась. — То есть? Есть важные вещи, о которых Коннор не мог рассказать. — Почему? — Марк посмотрел Эви прямо в глаза. Иногда он чувствовал, что способен понять человека за долю секунды. Сейчас, по крайней мере, он был в состоянии определить, можно ли ей доверять. — Она из наших. — успокоил его внутренний голос. — Почему он не все рассказал? — настойчиво повторила Эви. — Чтобы не попасть в тюрьму, — ответил Марк.